Они сели друг возле друга и, как старые добрые знакомые, предались воспоминаниям. А ведь там, в Туркестане, когда вас за дуэль отправили в Петербург, я подумал грешным делом, что карьера ваша на том и закатилась. Видит, Бог ошибся. Ах, дуэль, она действительно немало подпортила мне в службе. Но что поделаешь, молодость, кто не делал ошибок? «А как семейные дела? Жена, дети? Тут я банкрот. Ни семьи, ни детей. Что так? У вас ведь была жена-красавица? Кажется, из света. Была. Не сошлись с интересами. Неужто разошлись?» Наступила неловкая пауза. Но «Каким же образом вы попали сюда?» — поинтересовался Скобелю, перехватив инициативу в разговоре. Прихотел прямо из Парижа. Впрочем, когда прошлую осень покидал Петербург, я догадывался о возможности войны и подал просьбу о причислении меня к штабу войск. А как узнал о начале войны, на второй день отправил жену в Россию, а сам сюда. И где же вы состоите? Причислен к адъютантам главнокомандующего, только без права на казенное содержание. Имя Верещагина уже было известно всей России. Картины художника экспонировались в Лондоне, Париже, Вене, Москве, Петербурге. О них писали в газетах, журналах, спорили, восхищались. Правдивость изображаемого действовала на зрителей ошеломляюще. В основном полотна отражали картины завоевания русской армии Туркестана скупая на признание русских талантов иностранная критика, отмечала высокое мастерство художника, его умение передать в тончайших оттенках тип и характер, природы и быт народов далекого края. Известный русский критик Стасов назвал картины Верещагина новыми художественными чудесами. Писал, что правдивость изображения в соединении с едким и метким выбором сюжетов делают его одним из самых дорогих для нас русских художников. Крамской признавался, что Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека. Композитор Мусоргский, под впечатлением верещагинской картины «Забытый», написал к ней балладу, музыкальную иллюстрацию не осталось в стороне Петербургской Академии Художеств. Она избрала Верещагина профессором. Об этом Василий Васильевич узнал, будучи в Индии, и возмутился. «Искусство должно быть свободно от вредного вздора чинов и отличий», написал он в ответ. И отказался от звания, не желая превращаться в послушного чиновника, чему обязывал бы его профессорский мундир. «Ну как здесь?» — глядя в лицо Скобелева спросил художник. «Война чувствуется? Или предгрозовое затишье? Я уж, признаться, отвык от стрельбы до пальбы. Стрельбы здесь нет, но скоро испытаем ее. И скоро ли сия состоится? На днях, полагаю, Кавказскую дивизию пустят в авангард». «Тогда прошу меня не забывать», — попросил художник. Утром, возвратившись из поездки, отец упрекнул Михаила Дмитриевич: «Что ж не отбил телеграмм? Сын ты мне или чужой?» «Тот я не сын, а твой подчиненный и младший по чину». «Ну-ну!» Вскоре дивизию подняли по тревоге. В авангарде войск она совершила быстрый переход к новому месту дислокации Журжево вместе со Скобелевым, Скобелевым младшим, как стали называть Михаила Дмитриевича. В передовом отряде донских казаков находился и художник Верещагин. Ночная вылазка.